Глава пятнадцатая. Надка и ее задумка. С самого утра Надка, еще раз расспросив ведьму, куда идти, побежала искать плотника. Нашла, разумеется. Долго объясняла ему, что хочет от него шесть прямоугольных деревянных ящиков, не слишком толстых, чтобы один в другой вкладывался с зазором. Да, каждого размера по три штуки. Два больших и непременно одинаковых, два средних и два маленьких. Вроде он все понял и денег за работу попросил не так уж и много. Дальше скорняк. Тут сложнее. В коже НАТО не разбиралась совершенно. Какую брать? Толстую? Тонкую? Среднюю? Как для ботинок или как для охотничьих курток? Козья или телячья? И как варить клей? Скорняк, поняв, что от надки так просто не избавиться, принялся рассказывать ей всякие ужасы, вроде того, что лучшую... Самую тонкую и нежную кожу получают от новорожденных телят. Такая кожа идет на перчатки и маски. Для детской и бальной обуви используют козью кожу, а вот кошели делают из более толстой кожи, как правило, телячьей или оленьей. Конская кожа идет на дорогие сапоги и прочные ботинки, а свиная кожа – только на дешевую обувь или подошвы, или подкладку курток и плащей. «Так госпожа определилась, чего она хочет?» «Нет, Натка не определилась. Ей было ужасно сложно выбрать». «А это что?» Она ткнула пальцем в большой кусок толстой рыжей кожи, выложенный на стол. «Это бычина!» Закатив глаза, пояснил Скорняк. «Для сёдел и упряжи. Её не каждый сможет обработать. Толстая, рыхлая, но ещё ремни из неё можно делать. А это?» «Шеврет!» Кожа, выделанная из шкуровцы овцы, для обуви и одежды. А это оленья кожа, дорогая, очень, насколько дорогая. Золотой завод этот кусок. Ого! И в самом деле, крайне дорого. А ведь совершенно не факт, что Надке удастся продать готовые изделия. Помолчала, переминаясь ноги на ногу, потрогала остальные куски, решилась. Два вот таких указала на оленью. «Госпожа Швея?» вежливо спросил Скорняк, ничуть не удивившись ее выбору. «Что планируете шить?» «Госпожа, очень рискованная женщина», пробормотала Натка. «Очень. И транжира. Заверните. А клей для кожи у вас есть?» «О, ну его очень просто варить», оживился Скорняк. «Возьмите немного обрезков шкур одного вида. Можно ослиных или кроличьих» и порежьте их на части. Затем возьмите оленьий рог и раскрошите его на маленькие кусочки кузнечным молотом на наковальне. А, ладно, вам сварить, да? Да, с облегчением кивнула Ната. Спасибо. К вечеру приходите, будет вам клей. К вечеру не надо, надо дня через три. Ну, заходите, или пришлите кого, закивал мужчина с явным удовольствием, разглядывая золотые монетки. Надка тяжело вздохнула и отправилась в гостиницу, где, по словам Валя, остановились Лили и ее муж-кузнец. Где, кстати, Валь хотел ее поселить, но вместо этого купил ведьмин дом. Гостиница ее не впечатлила. Обычное двухэтажное здание из серого камня, добротное, сверкающее вымытыми окнами, с широким крыльцом. Такое типично гномское здание, без каких-то украшений, Все очень просто и функционально. Или это она пристрастна? Ей казалось, что Альвы построили бы что-то куда более изящное. Внутри все тоже предельно практично. Холл с обшитыми деревянными панелями стенами. По две стороны залы. Обеденный и для отдыха. С диванами, книжными шкафами и игровыми столами. Хозяин типичный бородатый гном. Нет. Здесь правильно говорить цверг Встретил Натку приветливо, особенно внимательно разглядывая ее новый плащ. Вот, а была бы она в страшном овчинном тулупе, что бы он сказал?» Спросил что угодно госпоже. Услышав про морозных, заулыбался и пообещал немедленно позвать. «Как там Валь говорил? Он для цвергов свой? А теперь и она своя? Лиля, моя давняя подруга», сообщила Ната хозяину хотя он и не спрашивал а иен дружит с моим мужем валинуэлем цверг ахнул и повел нату в отдельный кабинет для своих как он выразился почти силой усадил в кресло предложил чаю кофе вина воды а может дорогая гостья желает перекусить как же он слышал что валинуэльси закрылой привез в каменск жену и детей да вот ведь не задача ни разу дорогие гости в гости к нему не зашли, на что он, признаться, весьма обижен. «Так Валь несколько дней всего, как вернулся», попыталась оправдаться Ната. «И что? К Глену Ледневу успели заглянуть, а к Северным, значит, не нужно? И вообще, как он мог, взял и купил дом? А ведь мог совершенно бесплатно жить у меня в гостинице». «А это я дом попросила», бросилась защищать мужа Натка. «Я женщина простая». В гостиницах не жила никогда. Корову убывала доила и козу. А чтобы в гостинице, это слишком. «Ай, лукавите, прекрасная госпожа!» — прищурился цверг. «Руки-то у вас не крестьянские. Вы, поди, не знаете, с какой стороны корове-то подходить. А вот и знаю». «Ну-ну, не злись, девонька. Так какой тебе кофе, я не расслышал. Со сливками и сахаром? Спасибо, не откажусь». Надке очень понравился этот хитроглазый дядька с объемной бородой. «И морозных позвать не забудьте, пожалуйста!» Сначала, конечно, прибежала Лилька, цветущая и ужасно счастливая на вид. Надка отметила, что наряд на подруге куда удобнее, чем ее. Широкая блузка с присборенным воротом, вязаная жилетка и юбка. Вот вроде бы и незаметно, что Лилька беременна, но подруга встала, подбоченилась. И живот мгновенно обозначился, словно она специально подчеркивала свое положение. «Впрочем, почему словно?» «Наточка, я тебя сейчас буду пытать», объявила Лилька весело. «Вчера я была так рада, так рада, что совершенно забыла спросить, как ты вообще сюда попала, в этот мир?» «Знаешь, а это все благодаря тебе», усмехнулась Ната. «Я ж твоего кота ходила кормить. Один раз пришла, а по квартире какой-то левый мужик ходит». «Да ладно!» — вытаращила голубые глазищи Лиля. «Ага, бородатый, квадратный и с золотой штукой в руке». Лиля восторженно взвизгнула. «Так это же папаша мой ненормальный секстантом был, князь алмазный. А ты что?» — брызнула ему в рожу перцовым баллончиком. С удовольствием вспомнила Натка. А потом он исчез. А артефакт этот его, ну, секстант. а что, похоже, остался на полу лежать. А дальше? Дальше! Дальше история была не такая веселая. Ната все честно подруге рассказала, выслушала нелестные слова в адрес Егора и пару матерных фраз про своих сыновей. Потом еще несколько нецензурных возгласов про Феногена, солдат и усатого Капрала. И горячее одобрение действий Валинуэля, разумеется. «И что теперь? Ты ведь с Валиком ну, навсегда?» «Чего не знаю, того не знаю», посмурнела Натка. «Пойми, Кто он и кто я? Валик-то флейтист-неудачник, жестко охарактеризовала друга Лиля. Мальчишка глупый и ранимый. Во-первых, не Валик, а Валь, также жестко ответила Ната, щурясь. Валик совсем глупо звучит, а во-вторых, он мужчина, уж точно не мальчишка, ранимый, может быть. Глупый, вот ни капли, и уж точно не неудачник. О, как! удивилась Лиля. «Мать, «А ты влюбилась!» «Я?» — содрогнулась Надка. «Упаси Боже! Я слишком опытная для всего этого дерьма!» «И потом, Лиль!» «Но мне тридцать два!» «Тридцать три!» — поправила ее подруга. «Зимой исполнилось!» «Вот!» — воскликнула Ната, несколько обескураженная тем, что она ухитрилась забыть про свой день рождения. «Мне тридцать три!» «А через год станет тридцать четыре!» «А потом сорок!» «Пятьдесят, а он так и останется двадцатилетним. Это без шансов, Лиль. Мне никак нельзя в него влюбляться». Лилька задумалась, села в кресло и с жалостью поглядела на Нату. «И что теперь?» — тихо спросила она. «Ты же его жена. Все равно». «Живем один раз, Лиль», — вздохнула Ната. «Я никогда не думала, что у меня вообще может что-то сложиться с таким, как Валь». «Я очень благодарна судьбе в лице князя Алмазного за такую встречу. Я счастлива, правда? По-настоящему?» «Я рада!» — вскрипнула Лиля, промокая глаза белоснежным платочком. «Я так за вас рада!» Опять рыдает, грустно пробормотал входящий в кабинет Иен, несущий поднос с кофейником и чашками. «В этой женщине целое море соленой воды!» «Кстати, о море!» — с угрозой в голосе прищурилась Лиля. «Ты обещал!» «Не начинай, милая. Вот родишь, и куда ты захочешь, поедем. А сейчас я твоим драгоценным здоровьем рисковать не хочу. Здравствуйте, Ната. Рад с вами познакомиться. Лили сейчас очень нужна подруга. А мне сейчас очень нужен кузнец». Весело улыбнулась Ната. «Считайте, что он у вас есть». Ну а с шелком было уже совсем просто. Зашла в лавку к Марте и попросила обрезки и испорченные ткани. Марта, теперь почти что родственница, охотно отдала Нате целый мешок шелковых лоскутов, правда, потребовав, чтобы Ната ей обязательно показала свое изобретение.